Молитва О Боже, о Боже, хоть луч благодати твоей, хоть искры любви освети мою душу больную, как в бездне заглохшей, на дне всё волнуется в ней, остатки мучительных, жадных, палящих страстей. Отец, я безумно, я страшно, я смертно тоскую. Не вся еще жизнь истощилась в бесплодной борьбе, последние силы бунтуют, не зная покою, и рвутся из мрака тюрьмы разрешиться в тебе. О, внемли же их стону, Спаситель, внемли их мольбе, за ней, а истерзанных страшной их смертной тоскою. Источник покоя и мира, страданий пошли им скорей. Дай жизни и света, дай зла и добра разделенья. Освети, оживи и сожги их любовью своей. Дай мира, о Боже, дай жизни и дай истощенья. 1845 год.